«Привет землякам-сибирякам!» — крикнула Валентиновна ей вслед. И откровенно зевнув, спросила. «Ну что, Лора, сколько там еще у нас товара?» «Есть еще. Скоро распродадим. Видишь, как быстро мы с тобой клиента отоварили? У тебя талант. Что поделаешь?» — жизнь заставляет. На пенсию нынче не погуляешь. Пошла следующего лоха искать. К обеду нужно распродаться. В два часа по телевизору передача хорошая. Играй гармонь. Посмотреть хочется. Еще через несколько минут Валентиновна привела нового лоха, радостно сообщив нам, что встретила земляка с далекой находки. С ее помощью плохо скроенные юбки разлетелись буквально за час. Так же быстро разошелся и Маринкин товар. Правда, случился один неприятный инцидент. К Валентиновне подошла какая-то женщина и сказала, что она возила купленные по ее наводке вещи в Тамбов но нужной палатки там не нашла. Но к таким случаям Валентиновна всегда готова. Она заявила, что видит эту женщину в первый раз, что она коренная москвичка-пенсионерка, естественно, в Тамбове никогда не была и к торговле, естественно, не имеет никакого отношения. Женщина попыталась вызвать милицию. Но по закону Валентиновну улечить не в чем. Она и в самом деле проживает в Москве. И бизнесом, по крайней мере зарегистрированным, не занимается. Мы скинулись с Маринкой по 300 рублей и протянули их Валентиновне. «Девочки!» «Добавьте еще по сотке моим напарницам», — улыбнулась она, показывая на стоящих рядом женщин. «Ладно, Валентиновна, мы тебе больше дадим. Считай, что премиальные получила», — сказала я, доставая 200 рублей. Маринка сделала то же самое. «Вот это другой разговор», — обрадовалась та. Подругам по 200, а мне 600. Нормальный приработок к пенсии. Сейчас в магазин сбегаю и к телевизору. Если так каждый день зарабатывать буду, глядишь, миллионерши стану. Главное, чтобы у вас товар был. А уж я-то покупашку всегда приведу. Лохи вон как землякам радуются. Мы еще раз поблагодарили Валентиновну и с облегчением посмотрели на пустые сумки. «Я же говорила, что сегодня день в масть окажется», улыбнулась Маринка. «И где ты только эту Валентиновну откопала?» Таких, как Валентиновна, тут полбазара ходит. Пересчитав вырученные деньги, Я протянула несколько купюр Маринки и произнесла. «Ты все равно рядом с кассами живешь. Возьми на меня билет в Польшу. Вместе поедем». Маринка Кивнов сунула купюры в карман. «Денька три отдохнем и поедем. В нашей работе отдых тоже необходим. Вечером созвонимся». Попрощавшись с Маринкой, я направилась в небольшое базарное кафе, чтобы немного перекусить. Есть захотелось зверски. Заказав картофельное пюре с котлетой, я тут же набросилась на еду. Через несколько минут дверь в кафе распахнулась, и на пороге появился необъятных размеров мордоворот с неприятной физиономией. Окинув взглядом полупустой зал, он смачно сплюнул на пол и бесцеремонно уселся рядом со мной».